Глава 11. Дай мне работу. Манда и Грив в Карго сидели в доме собраний за любимым столиком представители гильдии. Мандалорец явился на встречу в новеньких сияющих только что из кузницы доспехах из Бескара. Шлем и визор отбрасывали блики на стены, когда он шёл через питейный зал. Когда он уселся, все охотники поблизости прямо лопались от зависти и возмущения, ведь они считали, что такая награда по праву должна была достаться именно им. Каргос с радостью поднял бокал за успех своего самого знаменитого охотника и за щедрую награду, которая досталась им обоим. Он постучал пальцами по пластине бескара, которая лежала в его нагрудном кармане напротив сердца. Даже я не остался в накладе, усмехнулся Гриф. На его лице мелькнуло разочарование, когда охотник не посмеялся вместе с ним. Но такое было в порядке вещей, а вот настойчивая просьба мандалорца об очередном заказе явно выбила его из колеи. Работу Лицо Карги недоверчиво вытянулось. "Устрой себе отпуск. Просто отдохни". "Мне нужна работа". Грив вздохнул. "Что ж, ладно. Я знаю, охотники бездельничать не любят". Мандалорец ждал. И прежде, чем их встреча подошла к концу, он принял самый дорогой заказ, что имелся у Карги, на сына аристократа, который нарушил условия поручительства. Шайбы в руке он поднялся из-за стола и направился к выходу, полный решимости сесть на корабль и как можно скорее покинуть Невару. Как будто малыша было так легко забыть. Сначала казалось, что это поможет. Поможет новое задание, помогут новые доспехи, привычная обстановка на лезвии бритвы, шум двигателей, вот в навигационную систему координат место назначения. Обычно этого хватало, чтобы оставить всё позади и забыть навсегда. И на этот раз почти получилось, но потом он потянулся к рычагу. Именно на нём когда-то был шарик, маленький, круглый, блестящий шарик, который так понравился малышу, что тот стал его отвинчивать. Манду опустил взгляд. Шарик валялся рядом с рычагом. Он поднял его и начал вертеть в пальцах, вспоминая испуганное личико малыша, когда доктор Першинг толкал коляску пруч, вспоминая детский жалобный крик. Он привинтил шарик на место и замер в раздумьях. Затем заглушил двигатели, выбрался из корабля и направился обратно в город. Мне всё равно. Слышался искаженный голос заказчика из микрофона уловителя в шлемофоне Манда. Велено извлечь требуемый материал, так выполняйте. Охотник сидел на крыше и слушал этот разговор через приборы шлема. Он скорапкался туда из-за колука, примыкавшего к тайному убежищу заказчика. В стоявшем во дворике мусорном баке он нашел коляску малыша. Это грустное зрелище, он не чтожило последние сомнения, как ему следует поступить. Подобравшись ко входу в убежище, он установил на двери термодетонатор и включил обратный отсчёт. Что бы ни случилось дальше, удача или провал, он просто не мог поступить иначе. Начиная с этого момента, пути назад не было. В последующие годы, когда неварийские барды пели о том, как Мандалорец презрел кодексы и подписал себе смертный приговор, они излагали своим слушателям ход событий на тысячу ладов. Но все балады начинались с того, что прогремел взрыв. Заряд оказался достаточно мощным, чтобы вырвать дверь из креплений, и спустя миг Манда уже оказался внутри, прокладывая дорогу сквозь дым и искры. Прибежавший на шум, штурмовики стреляли в него. Кто-то пел, что их был целый десяток, кто-то, что больше. Солдаты совершили то, чем славились: бились, а затем погибли. А Мандалорец с боем проложил себе путь в лабораторию доктора Першинга. Когда Мандо зашёл внутрь, Першинг уже начал процесс извлечения чего-то из подопытного существа. Схватив доктора за шеирку, охотник отбросил его прочь. Пиршинг, приземлившись на пол, встал на колени и умоляюще сложил руки. "Прошу вас", проныл он. "Игас спасал ему жизнь. Если бы не я, он бы уже умер". Манда поднял малыша и сунул его под мышку. Повернувшись, он нырнул обратно в коридор с бластером наготове. Штурмовики Гурбой уже бежали к нему. Бластерные разряды летели со всех сторон. Уклоняясь от выстрелов, он отпрянул, выстрелил и исчез в темноте. Послышалось, как по смежному коридору бегут другие солдаты, обмениваясь планами, как его выкурить. Бластерная очередь прошла в воздух передний. Выстрел попал в стену рядом с головой охотника и дитя вздрогнуло в его руках. Мандалорец выстрелил в ответ. Затем повернулся и обнаружил, что в него целятся в упор. Охотник упёрся зубцами расщепительной винтовки в нагрудник штурмовика и выдал электрический разряд. Прицелившись во второго штурмовика, подкравшегося сзади, Мандо окатил его из огнемёта. Тот завыл и упал на пол. Солдаты всё прибывали. Путь, которым он пришёл, оказался отрезан. Стоя в передней, он дождался новых штурмовиков и расстрелял их. Отступив в кабинет заказчика, где ещё недавно он принял Бескар, Воин оказался окружён. Не с места! Стоять! Руки вверх! Оружие на пол! Мандалорец ощутил вес малыша на руке, услышал, как тот хнычет, увидел, как он шевелится и поднимает на него блестящие глазки. Охотник медленно опустил бластер вниз дулом. "Стойте", проговорил он. "У меня в руках очень ценный объект". Вот, присев, он положил бластер на пол, и как только штурмовики подошли ближе, маленькие снаряды вырвались из его наруча и полетели по спиральной траектории в десяток разных целей. Свирестили, с убийственной точностью прошили солдат И через несколько мгновений все они повалились на пол. Манда перешагнул через тела и продолжил путь. По всему Невару, в каждой контине и на каждом углу замегали красным все брелоки-трекеры охотников за головами. Выбравшись из секретного убежища в город, мандалорец без всякой подсказки понял, что вокруг него стягивается сеть. Повсюду слышались шаги коллег соперников. Пронзительно завывали электронные сигналы, эхом отражаясь от стен. Казалось, сам воздух сгустился, не позволяя свободно вздохнуть. На другом конце улицы его уже поджидал сам Гриф Карго, раскинув руки в фальшивом приветственном жесте. С возвращением, Мандо. Воскликнул он и тихо, перестав притворяться радостным, приказал: «Положи косвёрток». Мандалорец не двинулся с места. «А то иди в сторону», — сказал он, прекрасно сознавая, что в него целится из огромного количества оружия со всех сторон. Никто не шелохнулся. Справа примерно в метре от него тихонько гудел двигателем коммерческий спидер под управлением явно испуганного дроида R6. "Дай пройти на корабль. Но ну так положи объект", заявил Карго. "И возможно, я тебя пропущу, дети, лети со мной. Если так о нём печёшься, положи его на спидер, и мы обсудим условия", предложил Гриф. Разговор принимал обыкновенный оборот, и Манда понимал, какой реплики от него ждут. "Щевой, должен тебе верить. Без меня ты считай покойник", заявил представитель гильдии, ни капли не сомневаясь в своей правоте. Пожалуй, гриф Карголь стил себе, думая, что знает мандалорца, знает, как тот поступит, на что способен. Манда молча смотрел на Грифа, предоставив тишине говорить за него. А затем одним изящным прыжком воин оказался в Спидере и, заслонив своим телом малыша, принялся стрелять. Усаживаясь на пассажирское место, он успел снять двух ближайших охотников. Эффект неожиданности дал ему время достучаться до дроида-водителя. Манда заорал: "Гони!" Дроид издал панический писк в знак отказа, и охотник прицелился в него из бластера. Прят! Дроид заухол, спидер сорвался с места и, крянясь, понёсся по улице. Мандалорец, держа малыша поближе, стрелял в противников по обеим сторонам, а затем достал расщепительную винтовку, чтобы уничтожить тех немногих, что ещё остались. Где-то вдали орал карга. Что-то нелепое о том, чтобы по цели не стреляли. Все полили куда ни попадя. В самом конце улицы Спидер в итоге въехал в кучу щебня и резко остановился. Раздалось шипение и двигатели машины вырубились. Манда поднял голову, держа винтовку наготове. Поблизости стоял Карга в окружении других охотников. Представитель гильдии кивнул на его оружие с неподдельным восхищением. Впечатляют. Мандалорец не ответил. Он чувствовал, как дрожит дитя. Адреналин, на котором он зашёл так далеко, начал выветриваться. Эффект неожиданности воин использовал по полной, и что произойдёт дальше, оставалось только гадать. Давайте сделаем так, предложил он. Я с малышом иду на свой корабль, а вы меня пропускаете. Нет, возразил Карго. Давай проще. Мы заберём ребёнка, а надумаешь мешать, мы тебя прикончим и разберём твою броню на запчасти. На этот раз в голосе Гриффа не было и намёка на просьбу или возможность вступить в переговоры. Он приготовился стрелять на поражение, как и охотники, стоявшие за его спиной. Загнанный в угол, как позднее пели неварийские барды, мандоларец не видел выхода. Всё, за что он боролся и был готов отдать свою жизнь, вот-вот могло пойти прахом из-за его глупой непокорности, дурацкой беспечности. Где-то наверху раздался взрыв. Мандо поднял голову, испугавшись, как и все. Над крышами домов зависли фигуры в тяжёлых доспехах. И внезапно он понял, кто это такие. Это они, его товарищи-мандалорцы. Паря в воздухе на реактивных ранцах, над всей шайкой они полили вниз по охотникам, и те бросились в рассыпную. Когда они приземлились, Мандо узнал Паза вислу. мандалорского воина, который приставил ему к горлу нож в кузнице оружейницы. Висло ещё несколько бойцов, встали плечом к плечу и оттесняли назад огнём охотников за головами, расчищая путь для отхода. "Уходи!" крикнул он Манда, стараясь перекричать бластерные выстрелы. "Мы их задержим. Вам придётся сменить убежище", сказал он. "Таков путь" Немедленно отозвался солдат. "Таков путь", повторил Мандо. Он побоюкал крошечное съёжившееся от страха тельце, повернулся и побежал к кораблю. "Постой, Мандо", сказал Карго. Мандалорец уже поднимался по посадочному трапу лезвия бритвы, когда услышал голос представителя гильдии. Нахмурив бровь, Гриф целился в охотника из бластера. Жаль, что так всё повернулось, произнёс тот. Но ты нарушил кодекс. Мандо кинул на него взгляд. Невероятно, но человек на другом конце трапа действительно казался обиженным, как будто охотник нанёс ему личную обиду. Возможно ли, чтобы после всего, что произошло, после угрозы убить его и пустить его доспехи на запчасти, Гриф действительно относился к нему как к другу? С трудом отвернувшись от Карги, он сделал движение. Тросовый анкер воткнулся в панель управления, и пространство между ними внезапно заполнилось облаком сжатого газа. Нахмурившись, Гриф зажмурился и бластер в его руках беспорядочно заплясал в попытке прицелиться в Мандалорца. А затем Мандо выстрелил в Каргу. Уже когда они оказались в рубке лезвия бритвы, поднялись в воздух, а затем покинули атмосферу Неваро. Охотник за головами протянул руку и отвинтил шарик с рычага. Воин вручил его малышу, который взял его с тихим воркованием, полным любопытства. Мандалорец посмотрел на маленькое существо, и оно пристально посмотрело на него в ответ своими большими глазами. И им оставалось только найти, где спрятаться, какой-нибудь захолустный планету, чтобы пожить на ней, пока пыль не уляжется и все не поостынут. Разумеется, такое место, мирное, тихое, непременно найдётся.